738. Декабрь, 18. Все свойства характера человек приносит из прошлого земного и надземного, и наслоение текущего воплощения накапливается не сами по себе, но в соответствии с принесенными особенностями. Так мужественное сердце не будет испытывать страха, и даже пойдет в сферу трусов. Но внешние условия все так же ограничивают проявление некоторых способностей, которые покоятся в чаше до возникновения благоприятных обстоятельств. Испытания дают возможность выявиться скрытым свойством, для того чтобы знать, с чем бороться и что преодолевать. Преодоление осуществляется мыслью. Если мысль на земле победила то или иное свойство, то не следует опасаться, что в надземном оно кажется неодолимым. Все свойства человека, хорошие и плохие, получают путевку на земле.